«И всем скажу правду и сделаю правду решительно вслух», — сказал он себе, — «скажу правду Месси, что я распутник, и не могу жениться на ней, и только напрасно тревожил ее, скажу Марии Васильевне, жене предводителя, впрочем, ей нечего говорить, скажу ее мужу, что я негодяй, обманывал его».